ва в 20. Мотор затих, но голоса зазвучали громче. В один момент даже мне показалось, что я слышу шорох травы под ногами. Но потом этот слабый звук исчез, а транспортёр охраны военной базы, судя по другим более громким, медленно получно развернулся и укотил в свое яси. Сетки. Напомнил я и бойцы мои дружно принялись доставать маскирующее оборудование. Кроны тут не очень густые, так что сверху нас должно быть прекрасно видно. Идвой включил собственную маскировочную сеть, как со стороны базы раздался приглушённый рокот. В небеса поднялся вертолёт и двинулся прямиком в нашу сторону, а оказавшись над лесом, принялся елозить туда-сюда, точно щётка из пылинского пылесоса, чистившего затянутый тучами свод. А когда он убрался, я дез активировал сеть и посмотрел на выповшего из невидимости дюшке. Судя по понимающему взгляду, в голову Ферене пришла та же самая несколько безумная мысль. Вот он, самый подходящий для нас транспорт. Осталось только захватить его, желательно вместе с пилотом. Другой вариант отправиться пешком, но это марш в двое-трое суток. На него у нас просто не хватит сил, и за это время с Юлей и Сашкой может случиться что угодно. Рискованно, пробормотал Макс, когда я озвучил свой план. Но очень круто. Вообще. Давай, мы им покажем. Проще я ограничились хмурыми кивками, и мы зашагали в сторону базы. За полосой, тщательно расчищенной земли, шириной метров в сорок, поднимался забор. По его гребню змеилась колючая проволока. Справа поднималась та вышка, с которой нас обстреляли, слева вторая. И на таком расстоянии, чтобы покрыть огнем весь пролет. Отправленные в обход базы разведчики сообщили, что и дальше то же самое. Но в одном месте под оградой есть хреново замаскированный подкоп. Как я и ждал, в общем. Ведь надо же местным солдатикам как-то бегать в самоволку. Не через КПП же. Замаскированной сетью Дюшхе ухитрился добраться до подкопа и заглянуть внутрь базы, где обнаружились беспорядочно разбросанные складские здания, в любом из которых можно спрятать когорту, не то что наш небольшой отряд. Вскоре мы уже лежали в лесу в нужном месте, и я по одному отправлял бойцов вперёд. Двигались они идеально, бесшумно и быстро, и только очень пристально взглядевшись, можно было различить, как пригибаются травинки, а потом распрямляются. Сказывался опыт боёв и моя жёсткая муштра, но ну проверенные лично мной сети работали без сбоев. Охрана на ближних вышках несла службу, грозно зыркала по сторонам, но в основном поплёвывала через губу и дремала. Под конец у нас осталось двое я и Макс. Я отправил его вперёд, а сам пополз сразу за ним. Одолев половину расстояния до забора, услышал новые голоса справа. А когда глянул в ту сторону, то обнаружил сюрприз. идущий вдоль забора патруль. Судя по их беспечному виду, парни исполняли каждодневную унылую обязанность, обходили периметр. Но если они заметят, что маскировка с подкопа убрана, то всю беспечность с них сдует. Я пополз быстрее, цепляя землю локтями, и пыхтя точно провоз. Быстрее, быстрее! Когда надо мной навис забор, я развернулся, влез в дыру с задом, точно рак, и принялся торопливо стаскивать к ней то, что было тут навалено до нас. Железные листы, какие-то доски. Успел в последнюю секунду. Закрыл все так, что сам перестал видеть, что творится на той стороне. Услышал приближающиеся шаги. В какой-то момент мне показалось, что они замерли. И сердце мое замерло. Но затем один из патрульных что-то сказал, другой рассмеялся, и они пошли дальше. Через пять минут мы были уже внутри ближайшего склада. Громадного ангара, забитого ящиками и коробками. Через крохотное окошко в дальней от входа стене можно было смотреть на взлетное поле и на выстроившиеся в ряд вертолеты. Несколько боевых и множество транспортных. К одному из них взмыленные бойцы таскали что-то из соседнего склада. Их подгонял окриками мрачный офицер Велидара. «Вот это наш вариант!» — сказал я. «Летательный аппарат здоровенный, и наш отряд легко уместится в его трюме». «Осталось забраться внутрь», — буркнула Юнесса. «Плевое дело!» Не зря мы берегли зарез в маскировочных сетях. Сегодня придётся сжечь его без остатка, а сами сети выкинуть. Я пойду, сказал дюшке. Но нужен ещё один, чтобы открыть люк остальным. Кто? Мне очень хотелось вызваться, но я сдержался. Проклятая участь командира. Давай я, сказал он, а роя единственный выживший из строяшек веша. Вперёд, скомандовал я. Нам оставалось только сидеть как на иголках и следить за тем, что происходит. Перемещения Дюшке и Нары мы видеть не могли, только догадываться, где они находятся и что делают. Погрузка тем временем продолжалась. Техники проверяли что-то на хвосте вертолёта, его явно готовили к взлёту. Что? Всё! Заорал офицер велидара так, что вздрогнули даже мои бойцы. Быстро, жопы к иворуки. Он замахал руками, и его подчинённые зашевелились ещё быстрее. Створки грузового триума начали медленно закрываться, и я напрягся так, что у меня свело скулы. Если наши успели пробраться внутрь, то все хорошо, а вот если не успели, то мы потеряли эту возможность. Они сошлись с гулким щелчком. Солдаты выстроились в неровные колонны и дружно зашагали прочь, чтобы пропасть из нашего поля зрения за соседним складом. Им на смену явился небольшой транспортер, из которого вылез, судя по форме, летчик, обменялся приветствиями с техниками и забрался внутрь. Вертолет с тихим гулом пробудился к жизни. Если бы у него были винты, как у земных машин, то я бы сказал, что они закрутились. Техники погрузились в этот же самый транспортер. Тот заложил лихую дугу и умчался вслед за солдатами. — Ну, ну, где вы там? — шептал я себе под нос, сжимая кулаки. Выходить на связь было опасно, нас просто могли услышать, поскольку вещали мы на обычных армейских частотах. Если всё идёт по плану, то дюшке должен сейчас приставить автомат к затылку лётчика, тот докладывает диспетчеру о каких-то пустяковых проблемах и задержках, а Нара тем временем открывает нам дверь. Ведущая в кабину дверцы вправду распахнулась, и высунувшаяся наружу веша замахала нам. "Бегом!" гаркнул я, хотя подгонять никого не требовалось. Бежать в включённых маскировочных сетях, да ещё в толпе, страшно неудобно. Удивительно, насколько мешает то, что ты не видишь собственного тела. Ну и понятно, что если не видишь остальных, то то и дело с ними сталкиваешься. У самого вертолёта бойцы по одному отключали маскировку и заскакивали внутрь. Я подождал, чтоб пропустить всех, а когда влез, то дверца за моей спиной со стуком закрылась. Глазам моим предстал испуганный пилот Кайтерит, вздвинутым на бок шлеме, чтобы слышал не только то, что в наушниках, и спокойный, как слон, дюшхе с автоматом. «Полетели?» — гуднично спросил он. «Да», — я кивнул. «Прошу разрешения на взлет!» — подал голос пилот, и он у него казался тонким, то ли от рождения, то ли от ужаса. «Аккуратно взлетаем!» — инструктировал его дюшхе. «Идем по твоему маршруту!» Феринни повернулся ко мне. Он везёт всякое барахло на юг. Отлетим немного и повернём. Меня трясло от нетерпения, очень хотелось рвануть прямиком на запад, но это не вариант. На базе мигом сообразят, что не всё в порядке, и попытаются нас посадить или даже сбить. Поэтому да, сначала идём по назначенному маршруту, потом инициируем технические проблемы и начинаем заниматься своими делами. Ноги мои вжало в пол, ВПП пошла вниз. Открылся вид на базу целиком, на садящийся вертолёт Потом горизонт расширился, и мы увидели всю южную окраину столицы. Небоскрёбы в дымке, неровное пятно отсутствия дыма многочисленных пожаров, разрушенные здания и взорванные дороги. Война правила бал в величайшем городе гегемонии. С высоты всё выглядело иллюстрацией из рекламного буклета для миллионеров. Скромные дворцы на берегу моря. Утопающие в зелени дома цвета восхода, остроконечные крыши, голубые пятнышки бассейнов, полоса пляжа. Но я смотрел на это с ненавистью. Тут располагалось гнездо ордена трёх сил. Тут держали мою жену и дочь. Очень хотелось, чтобы у них прямо на территории располагалась площадка для вертолётов, чтобы мы могли свалиться прямо им в голову. Но ничего подобного не было, только узкая дорога Серое змеёй лежавшие между скал и пристань с парочкой котеров. "Давай прямо на дорогу", велел я пилоту. "Перегородим заодно". Он глянул на меня умоляюще. Я ответил ободряющей, но ну, может быть, немного злобной улыбкой. Вертолёт пошёл на спуск. Скалы, похожие на испалинские стёртые зубы, оказались слева и справа. Внизу закачались густые кусты на обочинах, и мы мягко опустились на землю. "Нара, остаёшься тут", велел я. Присмотри, чтобы этот не сбежал. Дело такое. Ну вы же обещали меня отпустить. Проблеял пилот. Отпустим, конечно. Я похлопал его по плечу. Когда ты больше будешь не нужен. Немного позже. Я распахнул дверцу и выскочил наружу, и в лицо мне ударил жаркий чистый воздух. Поначалу я задохнулся от запаха горячего камня, травы и солёного ветра с моря. Всего, что ассоциируется в первую очередь с отдыхом, с отпуском где-нибудь на йоге. Дорога уходила на запад, к морю, и я находился в считанных шагах от цели. От осознания этого кружилась голова. «Дюшхе! Вперед! Разведка! Все как обычно! Остальные следом!» Распорядился я. Вертолет оказался за спиной, исчез за поворотом, открылось в море и стоящий на плоском мысу замок, отгороженный от прочего мира высоким забором. Я успел бросить на него только один взгляд, и тут меня словно ударили в подбородок со всей силы. Кто был в нокауте, тот меня поймет». Перед глазами потемнело, земля вывернулась из-под ног, в голове что-то зашевелилось. "Эй, командир, что с тобой?" Я ощутил, что меня подхватили под руки. "Норм нормально", сумел произнести я, когда зубы мои лязгали. Удивительно, но в таком состоянии я сохранил способность мыслить более-менее ясно. Целенаправленная атака или я просто напоролся на тот барьер, который ранее мешал мне общаться с близкими? Тогда ощущения были похожими. И удар тоже приходился на те импланты, что установили мне в голову тиска. Не обращать внимания. Я стоял на четвереньках, мотал головой и дышал словно загнунная лошадь. Все знаю, что делать. Меня шарахнуло ещё раз, я покачнулся вперёд. Судя по топоту, у меня послушались. А я с тобой остаюсь, сказал Макс без обычных своих похахатываний и шуточек. Мало ли Я хотел сказать, чтобы он валил тоже, что я справлюсь, но затем понял, что ужасно благодарен ему. Я знал, как отключить переводчик, который изготовили инженеры гегемонии, существа, в общем-то, устроенные как люди, но я не имел ни малейшего представления, как вырубить аппаратуру мигумоноидов тихо. Устройство питающееся энергией моего мозга. И вся эта хрень останется со мной после того, как я спасу Юлю с Сашкой. Но об этом потом. Ого, стреляют. сказал Макс, и я понял, что цокающие, квохтующие звуки в очереди, и я начал бороться. Как я могу пускать тот слюни, когда мои бойцы сражаются ради меня? Меня ударило в третий раз, но я попытался встать, несмотря на кружение и дрожание в голове. Оторвал от земли одну руку, затем вторую, вообразил некий незримый щит, прикрывающий меня. Четвёртый удар, и этот оказался куда слабее прежних. Меня только чуть мотнуло. Что с тобой происходит? Макс стоял передо мной, лицо у него было встревоженное. — Чем помочь? — У них защита, блокада, действует только на меня, — сообщил я. — Воды дай. К губам моим прижалось горлышко фляжки, я глотнул несколько раз и стало легче. Дурная пульсация в башке осталась, но я мог не обращать на нее внимания. Я вновь осознавал свои конечности и мог ими нормально управлять. — Пошли, надо к нашим, чтоб я сдох, — сказал я. Маркс посмотрел на меня с сомнением, но промолчал. А для него это настоящий подвиг. Впереди около забора шёл бой. Наши перемещались короткими перебежками, обходили справа и слева, где ограда упиралась в пропасть. С той стороны по ним били из нескольких стволов, походу, что прямо из зарослей. То ли там прятался замаскированный пост охраны, то ли нас заметили заранее и успели выдвинуться навстречу. Ну что ж, покажем этим трём сильным застранцам, только бы не ушли морем. "Эй, ты куда?" крикнул Макс, когда я рванул вперёд. А меня вела чистая, беспримесная ярость, ненависть к тем, кто украл Сашку, кто вынудил Юлю приехать сюда, кто лишил меня самых близких людей на свете. И в этот момент я не боялся никого и ничего. Эх, как бы сейчас пригодился подствольный гранатомёт, который я так и не получил. "Прикрывайте!" гаркнул я, бросаясь прямиком к воротам. С той стороны не ждали такого наглого напора. И я успел расстрелять замок с близкого расстояния и упасть на зиму, и только после этого пули засвистели у меня над головой. Одна даже зацепила плечо, то самое, куда я получил рану не так давно, и которая до сих пор болела. Я выцелил то место в зелени, откуда били по мне, и нажал на спусковой крючок. Мимо меня пробежал один из бойцов, залег чуть впереди, другой справа ухитрился обойти забор и теперь выглядывал из-за края обрыва. Ещё двое появились слева, и тут Врак сообразил, что этот рубеж ему не удержать. Среди деревьев замеркали убегающие фигуры в бронезащите. Интересно, кто у нас тут защищается? Ворота остались позади. Мы очутились в роскошном, невероятно ухоженном парке. Всюду цветы, трава пострижена с невероятной аккуратностью, маленькие прудики с рыбками, фонтаны, что глаз отдыхал буквально на всём. Мои бойцы смотрелись тут словно варвары, явившиеся грабить, зажиревший Рим. Уходящая вперед дорога разветвилась на две, и я остановился в задумчивости. «Дюшхе, ты и Макс идете вправо, я влево!» На принятие решения мне понадобилось несколько секунд. Нельзя допустить, чтобы Юлю и Сашку вывезли у нас из-под носа. Мы почти сразу уткнулись в огромный гараж. На вес, под которым в ряд стоят местные аналоги дорогущих тачек, За ними небольшое здание, что-то вроде офиса механиков. Рядом с ним обычная ремонтная яма с эстакадой. Видимо, штука универсальная во всех мирах, где изобрели колесо. Из-за автомобилей выскочил шаван в комбинезоне, но тут же вскинул руки и повалился на колени, всем видом показывая, что у него нет оружия. Он мирный, и он вообще мимо проходил. "Где держат пленниц?" прорычал я, наставив автомат ему в морду. "Мать и дочь. Девочка совсем маленькая. Ничего не зна- Он напоролся на мой взгляд и сменил пластинку. Алый корпус. Дальше у моря оказывай дорогу. Я рывком понял его зашифровать и толкнул вперёд. Алый корпус называли так не зря. Его и вправду словно выкрасили кровью свежей, горячей. На вокзах обнаружились решётки, а у входа засада устроившаяся среди кустов, постриженных в форме шаров. И два началась пальба. Я отпустил незадачливо уша вана-водителя, и он рванул прочь. Дюшке, что там у вас? спросил я, когда мы залегли и начали отвечать. Слуги бормочут, что хозяев никого нет и что пленники в валом корпусе. Мы уже около него, подтвердил я и тут осознал сказанное Эфери не до конца. То есть как хозяев нет? Сердце моё будто стиснуло ладони изо льда. Слышу, где вы? климатично отозвался Дюшке. Сейчас будем. Ждать ещё вас, пробормотал я. Юнеса, прижимайте их огнём. «Рогат, за мной!» «Зачем ломиться в дом? Ведь можно выбить одно из окон, и никакие решетки нам не помешают. Или найти задний вход для слуг». Таковой обнаружился сбоку, без роскошных кустов, прочих украшений, просто дверь. Из препятствий тут нас встретил только замок, на который хватило несколько выстрелов. Мы влетели в вестибюль с необычно высоким потолком, настоящий колодец. Отражения наши мелькнули в зеркалах с золочеными рамами, Колыхнулась сверху огромная люстра, настоящий монстр из кристаллов разного цвета. Боковая дверь распахнулась, и очередь буквально скосила рогата. Он полетел на пол, заливая всё вокруг кровью. Я развернулся и дал ответную, но большая часть моих пуль ушла в молоко. Впилась в обтянутые золотистыми обоями стены, прыгнул в сторону, уходя из зоны обстрела. Мчавшиеся за мной бойцы в мгновение распластались на полу. Ах, кусок дерьма. Явился наконец Донесся из дверного проема женский голос, и меня от его звуков буквально перекосило. «Лиргана! Как она ухитрилась с такой скоростью попасть сюда? Или адепты Ордена Трех Сил могут не только наводить глюки?» «Явился!» — ответил я и бросился вперед. Такой самоубийственной атаки она не ждала, и поэтому замешкалась на несколько секунд. Я увидел три голубых глаза под забралом, расширившиеся от удивления. «Явился!» И глувые в ее руках и ржахнул хедра на опустошение магазина. Лиргана задёргалась, задрожала, броня погасила часть пуль, но удержать всё не смогла. "Ты!" выдавила она непонятно как ухитряя стоять на ногах. "Это не червяк". Видно было, что она усилится спустить курок, но не может. Руки и ноги её дрожали, лицо кривилось. Я торопливо сменила бойму, но тут Лиргана всё же опустилась на одно колено, потом на второе. Изнутри её явился какой-то злобный вой, в котором не столько читали, сколько угадывались слова. Я снова вернусь. Ну ж нет, ответил я и начал стрелять теперь уже в голову. Бойцам махнул, чтобы они бежали дальше, обыскивали всё, сам же бросился назад к рогату. А! Ты произнёс он еле-еле шевеля губами. Достали меня всё же. Грустно, братва. Но это было отлично. Не зря. Надеюсь, ты найдёшь своих девок. Нет, погоди. Я стёрнул рюкзак с плеч. У меня же есть обруч, он лечит всё что угодно. Должен справиться и с ранами, но не со смертью. Рогат дёрнулся в последний раз из-затих. Проклятье, рявкнул я и выматерился по-настоящему, от души во всё горло. Командир позвали меня из-за спины. Там записка для вас. И кое-что ещё. Что? Я повернулся и вскочил. В следующей комнате всё было в зелёных тонах: обои, роспись на потолке, ковры на полу. Половину одной стены занимал громадный экран матовой тёмной поверхности. В середину окупировал овальный стол, слоновырезанный из малахита, и на нём поверх листа бумаги лежало кольцо из чёрного металла с сереневым отливом. устройство для передачи посланий, которое использовал один очень гнусный тип. Я схватил его и нацепил на палец. Слушай меня внимательно, мягко произнёс принц Абгун. Мы с ним болтались в центре усеянной звёздами чёрной сферы, и я с ненавистью глядел на длинную физиономию высокородной твари. Твоя жена, ох, красота к прекрасному у меня. И дочь тоже. Тут их нет. Сердце мое не то что упало, а рухнуло в бездну. Я решил собрать при себе всех уцелевших родственников, — продолжил принц, — чтобы уничтожить их в честь своей коронации. Ну, а она назначена на завтрашний полдень. Совершенно ничего личного, — он развел руками. Она мне даже нравится, очень сильно. Только я должен устранить конкурентов. «Гегемония будет моей!» «Ну а ты...» Было полное ощущение, что он смотрит прямиком на меня, прямо в глаза. Хотя я понимал, что это всего лишь запись. «Ты увидишь, как это будет происходить, не сомневайся. До встречи!» И Табгун пропал вместе со звездной сферой. А я вернулся в зеленый зал, ошарашенный и злой. Как Юля с Сашкой попали ему в руки? Откуда принц узнал, где их держат? «Или нет...» Может быть, он с самого начала стоял за Иваном, вообще за Орденом трёх сил. То ли нашёл его остатки, то ли возродил, чтобы использовать, не вызывая подозрений. Экран на стене ожил, и на нём появился тот же табгун. Из-за спиной у него был знакомый мне пейзаж тронный зал, где нас награждали медалями. "Приветствую вас, мои подданные", начал он, и всё стало ясно. Этот упырь захватил трон и теперь считает себя гегемоном. Я вкинул автомат и расстрелял проклятый экран, словно он был в чём-то виноват.